Глава 68. Ева Я в кухне, в красном доме. Я дрожу, но здесь тепло. Я в халате и кто-то меня обнимает обеими руками. Я смотрю в лицо этому человеку. Листок. Я вспоминаю зак. Она приходит в себя, кричит он. В кухне находятся еще два человека. Длинные темные волосы, длинные светлые волосы. Маркус и Сирена. Оба стоят, но тут же бросаются ко мне. Ева, с тобой все в порядке? спрашивает Маркус. Все нормально, бормочу я. А со змеями все в порядке. Они же там умрут. Я вернул их обратно в сарай, сообщает Зак. С ними все в порядке. Сирена хватает меня за руку. Слава Богу, что с тобой все нормально. Нам нужно позвонить в полицию. Маркус мерит шагами кухню. Не торопись, говорит он. Подожди немного, давай об этом хорошо подумаем. Мы должны позвонить в полицию, настаивает Сирена. Отец Евы мертв. В этом нет ее вины, замечает Маркус. Он пытался ее убить. Значит, это признают самообороной, высказывает свое мнение Зак. Маркус хмурится, но мы могли его спасти. Все молчат. Никто даже не знает о его существовании, продолжает Маркус. Нельзя убить того, кто уже мертв, стоит ли рисковать? сирена приглаживает волосы. «С полицией могут возникнуть проблемы», — говорит она. «Могут не поверить, что это была самооборона, учитывая, что мы все находимся здесь». «Он в болоте», — напоминает Маркус. «Мы можем и его машину туда столкнуть. Никто никогда не узнает». «Я слишком устала, чтобы вмешиваться. Моя голова опять опускается. Они сами разберутся, мне все равно».